Глава 31 Торин Королева соорудила для меня трон из чего-то вроде густого колючего кустарника и кровавого цвета листьев, привязавших меня к камню. И сегодня во дворе скорби царила анархия. Сидя на своем маленьком колючем троне, я прислушивался к криком и визгам толпы, звону бьющегося стекла. Я почувствовал, как по замку распространилась паника, в воздухе пахло кровью. Я понятия не имел, что происходит, но мне это нравилось. Напрягши бицепсы и предплечья, я попытался ослабить хватку сковавших меня растений. По приказу королевы каждый раз, когда я пытался высвободиться, темные щупальца оживали и раздирали мне кожу. Движимые чистой яростью и решимостью, Я уже четыре раза прорывался сквозь них, пытаясь добраться до Авы. Каждый раз эти твари оставляли на моей плоти кровавые рваные раны. И каждый раз через несколько минут меня снова хватали, душили шипастыми лианами и оттаскивали обратно на трон. Лианы были повсюду, темно лиловые с красными крапинками. И королева контролировала их все, живые плети, раскинувшиеся вокруг меня. Их вид начал вызывать у меня отвращение. С каждым успешным побегом число охранявших меня стражников росло. Сейчас их было, наверное, около тридцати, и они не спускали с меня глаз, сжимая рукояти своего оружия. Даже когда замок погрузился в хаос, солдаты стояли на страже, удерживая меня в ловушке. И все же я был уверен, что снова вырвусь на свободу. Каждый раз это того стоило. За короткие мгновения побега мне удалось убить тринадцать ее воинов, и в моменты, когда мне было особенно скучно, я с нежностью вспоминал об их смерти. На самом деле, самым ярким событием прошедшего месяца оказалась удачная попытка украсть один из их мечей. На несколько восхитительных секунд я снова почувствовал себя Богом, живым, как будто снова держал в руках шепчущий меч. Прибывая в эйфории, я раскроил головы и тела семи стражников, убив столько, сколько смог. Но затем вновь объявилась крылатая королева-маньячка и опутала меня своими лианами. Я понятия не имел, почему я все еще жив. Поначалу, конечно, я все понимал. Она приказала своему глупому сыну Морганту исцелить меня и усадилась здесь, как разбитую статую, Триумфальную демонстрацию побежденного благого короля. Но сколько же недель прошло с тех пор? Наверняка шесть. Мои руки покрывали синяки, а кожа была вся исцарапана пятнистыми лианами королевы. Странно, но королева оставила кровь на полу в том месте, где ава пронзила шпагой мое сердце, бордовое пятно на мху и камне. Все это было частью ее зрелища демонстрации силы, но что они сделали Савой? Она пообещала, что если Ава меня убьет, ее отпустят, такова была ее клятва, и это стало единственной причиной, по которой я бросился на клинок, чтобы она могла вернуться к своей обычной жизни, как будто никогда меня не встречала, или я не вытаскивал ее из безопасного мира людей в жестокий и кровавый мир фейри. Но шли дни. Я начал сомневаться в словах Мэп. Каким-то образом я все еще ощущал здесь присутствие Авы, дыхание жизни в бесплодном мире. Иногда мне казалось, что я слышу ее, чувствую ее запах. А в данный момент я понял, что она приближается. Простая фантазия? Возможно, но я крикнул «Я здесь!». Но где была королева, когда кто-то крушил и разносил по камням ее дом потому что она контролировала каждую происходившую здесь мелочь. Мое сердце бешено заколотилось, я сорвал растения, не заботясь о том, что они царапают мне кожу, но стражники не смотрели на меня, и ни один из них этого не заметил. Они обнажили оружие и уставили себе под ноги. И пока они отвлеклись, был самый подходящий момент, чтобы убить их. Хотя, вероятно, я брежу потому что теперь я мог бы поклясться, что слышал, как с другого края зала ко мне взывает шепчущий меч.